В узкие бойницы, откуда виден был лишь клочок неба, вместе со слабым светом вливались шорох и плеск озерных струй. «Вот вы и дома!» — сказал тюремщик. — «Только далеко не заходите, там каменные мешки!» Тартарен в ужасе попятился. — Каменные мешки? Господи Иисусе! — Ничего, братец мой, не поделаешь. Мне сказали посадить вас в темницу Банивара, я вас в темницу Бонивара и сажаю. — А теперь, ежели вы человек со средствами, вам можно будет предоставить некоторое удобство, например, матрацы и одеяло на ночь. — Прежде всего, поесть, — смолился Тартарен, у которого, на его счастье, не отобрали кошелька. Надзиратель принес свежего хлеба, пива, колбасы и новоявленный шльонский узник, со вчерашнего дня ничего не евший, изнемогавший от усталости и треволнений, с жадностью накинулся на еду. Пока он ел, сидя на каменной скамье, тюремщик при свете, проникавшем в отдушину, дружелюбно его рассматривал. — Не могу понять, что вы натворили, за что к вам применять такие строгости, — сказал он. — Черт побери, я тоже не могу понять, ничего не могу понять, — с полным ртом проговорил Тартарен. «Однако можно сказать с уверенностью, что вы, видать, человек неплохой, и, конечно, не захотите лишить бедного отца семейства его доходов. Ведь правда?» «Ну так вот, там наверху ждет целая компания. Приехали посмотреть темницу Банивара. Будьте так любезны, обещайте мне сидеть смирно и не пытайтесь бежать». Добрый Тартарен поклялся, и через пять минут темницу заполнили его старые знакомые по Ригикульм и Тельсплате, круглый дурак Шванталер Иннептиссимус Астьерию, член Джокей-клоба со своей племянницей, словом, все те, кто путешествовал по круговому маршруту Кука. Боясь, как бы его не узнали, несчастный тартарен от стыда прятался за колонны, крался и отступал все дальше и дальше, по мере того, как к нему приближалась группа туристов во главе с надзирателем, жалобным голосом, произносившим затверженные фразы: Здесь злосчастный Банивар», Туристы двигались медленно. Их задерживал спор вечно враждовавших ученых, готовых каждую минуту начать рукопашную схватку, размахивавших один складным стулом, другой с акваяжем. И благодаря неверному свету, просачивавшемуся в отдушины, их тени причудливо растягивались на сводах. Отступая, Тартарен подошел прямо к каменному мешку. Это был темный, ничем не огороженный колодец, и от него веяло гнилостным ледяным дыханием минувших столетий. Тертарен в испуге отпрянул, забился в угол, надвинул фуражку на глаза, но тут на него подействовал запах сырости, исходивший от стен, и он выдал свое присутствие оглушительным чохам, заставившим туристов попятиться. «Да это Бонивар! воскликнула бойкая молодая парижанка в шляпке фасона времени директории, та самая, которую член Джокей Клоба выдавал за свою племянницу. Тарасконец, однако, нашелся. «Какие они уютные, эти каменные мешки, а?» Сказал он самым естественным тоном, как будто он тоже из любознательности пришел осмотреть темницу и присоединился к другим путешественникам. А те заулыбались, разузнав альпиниста из Регикульма строителя всем памятного бала. Э -э, — Мосьо плясирен, танцирен. Перед ним предстала нелепая фигура маленькой феи Шванталер, готовой хоть сейчас протанцевать с ним кадриль. А ему как раз было до танцев. Не зная, как отвязаться от этой крохотульки, он предложил ей руку и весьма любезно показал свою темницу, кольцо, которому узник приколывался цепью, и впадины, вытоптанные его ногами, на каменных плитах вокруг одной и той же колонны. Он держал себя в высшей степени непринужденно, и милой даме в голову не могло прийти, что водит ее тоже государственный преступник, жертва людской несправедливости и жестокости. Ужасен был зато момент расставания, когда злосчастный Банивар проводил плесунью до двери и с улыбкой светского человека попрощался с ней. «Нет, извините, я, видите ли, еще тут побуду». Тут он раскланялся, следивший за ним тюремщик ко всеобщему изумлению захлопнул за ним дверь и задвинул засов. Какой позор! Беднягу даже в пот ударило, когда до него донеслись восклицания удалявшихся туристов. К счастью, в течение дня эта пытка больше не повторялась. По случаю дурной погоды посетителей не было. В темнице ветер так гулял, а тертерену чудилось, будто это стонут заживо погребенные в каменных мешках. Шумело озеро, все изрешеченное дождливыми каплями, волны бились о стены, доплескиваясь до самых отдушин, и на узника летели оттуда брызги, порой доносились звон пароходного колокола и шлепанья колес по воде, спускался хмурый ненастный ветер, в сумерках темница как будто бы стала больше, все это навевало на Тартарена особенно мрачные думы. Чем объяснить арест, заключение в этой жуткой тюрьме? Быть может, Костыкальт? Последний предвыборный маневр? А может быть, русской полиции стали известны неосторожно сказанные им слова его знакомство с Соней и полиция потребовала выдачи? Но тогда зачем же арестовывать депутатов? В чем можно обвинить этих незадачливых туристов? Легко себе представить их ужас и отчаяние, хотя впрочем они все-таки не под этими каменными сводами, не в темнице банивара, где с наступлением темноты забегали огромные крысы, тараканы, бесшумные пауки с безобразными мягкими лапами.